Итак, мы продолжаем наш курс истории Российской империи. Такой обзорный как бы, курс да? вот, основных событий, э, происходивших в это трагическое, противоречивое столетие. И на очереди у нас эпоха Александра II, правление Александра II, великого реформатора земли русской, ну вот, которому удалось провести одни из самых успешных, Может быть, не считая только Петровских реформ за всю историю России. Один из самых успешных комплексов реформ. Ведь еще Оскар Уайт говорил, если мне память не изменяет, он высказывался примерно в том духе, что в России нет ничего невозможного, кроме реформ. Так вот, Александру реформы во многом удались. Во многом удались. И это, конечно, делает его выдающимся как бы, деятелем вообще русской истории не только 19 но, наверное, и всех веков всего тысячелетнего ее, так сказать, периода. Вот значение личности Александра еще как раз состоит в том, что вот, вот действительно великий политик, великий государственный деятель, ведь по сути, по натуре своей, он не был реформатором, скорее наоборот, он склонялся к умеренным, в чем-то даже консервативным взглядом и решением, но как раз величие его состоит в том, что он сумел, что называется, наступить на горло собственной песни, подняться выше всяких там э, сословных, придворных, идеологических догм, клише и предрассудков, здраво оценить ту ситуацию, в которой российское общество оказалось к моменту его прихода к власти, сделать выводы необходимые и Организовать, направить и провести все эти реформы, которые, по сути, вывели Россию в число передовых европейских держав второй половины и конца XIX века. Вот в чем его значение. Он разглядел тупиковость, бесперспективность вот этого института крепостного права. И он разрушил его. И этим он навсегда вошел в историю. Александр – освободитель, освободитель крестьянства. И этим, я считаю, все сказано. Александр родился 17 апреля 1818 года. Он был сыном Николая Павловича и Александра Федорова. Когда ему исполнилось 6 лет, в 1924 году, воспитателями и наставниками ему были назначены мердер и знаменитый Василий Жуковский, поэт, представитель романтизма. Мердор – боевой офицер, генерал, ветеран наполеоновских войн. Последние 10 лет своей жизни неотлучно находился при цесаревиче. Мердор имел репутацию человека доброго, умного и исключительно порядочного. Такая цельная, честная натура. Поэт Жуковский был известен своей посвященностью педагогическим опытом. Он был близок к императорской семье. По рекомендации вдовы Павла I Марии Федоровны, императрицы матери, Он преподавал русский язык великой княгине Александре Специально, кстати, для Александра Жуковский составил план учения, который был рассчитан на 12 лет и получил полное личное одобрение Николая I. Главной целью воспитания и обучения являлось образование для добродетель Следует признать, что под руководством Мердора и Жуковского Александр получил прекрасное образование, усвоил твердые нравственные принципы, большое значение придавалось истории, Александру читался курс отечественный и не только, также всеобщей истории. Цесаревичу нравились эти занятия, большую радость вызывали книги по истории, которые регулярно дарил ему отец, император Николай. Александр успешно овладел французским, немецким, английским, польским языками, математикой и другими дисциплинами. Его образование было лучше и основательнее, чем у отца. Николай I, поощряя всецело учение сына, чем не менее заботился о том, дабы он стал все-таки военным человеком. Военным, да? иначе, по мнению царя, он будет потерян для своего века. Сам Николай отличался склонностью именно к военному делу, да, к инженерным наукам, с гордостью говорил о себе «мы инженеры», да, и сына хотел определить к этому же, дабы он не был потерян для своего века. Жуковский, в свою очередь, настаивал на том, что истинное могущество царя не в числе его воинов, а в благоденствии его народа, и стремился ограничить военные занятия шестью неделями в год. Но все же Александр, как и все Романовы, уж хорошо ли это, плохо ли, но это так, быстро пристрастился к военным смотрам и парадам. В день своего совершеннолетия, это 17 апреля 1834 года, 16 лет, Александр произнес клятвенное обещание в лице наследника престола в Большой Церкви Зимнего Собора в Георгиевской Зале при торжественном собрании по случаю вступления на действительную службу. Интересный факт, можно отметить, что Тогда же, в тот же год, финский минералог минеролог ми Нарденшит открыл на Урале драгоценный минерал, назвал его в честь совершеннолетия цесаревича Александритом. В 1935 году 17-летний Александр Николаевич прослушал практические курсы о российских законах, военной науке, финансах, дипломатии, беседы о законах, глубокие весьма проводил с ним никто иной, как Михаил Спиранский, который внушал своему ученику, Уважение к закону. Учил различать самодержавие и самовластие, самодурство. Он убеждал Александра, что между этими это совершенно разные вещи. Деспотизм и самодурство и с одной стороны, и самодержавие с другой. Их между ними нет знака тождества, нет знака равенства. Курс о финансах читал министр финансов Канклин, министр финансов с 23 по 44 год. Проведник МИДа Брунов рассказывал о внешней политике России со времен Екатерины II, генерал Жомини о военной политике и стратегии России. Ну и, согласно традиции, бытовавшей у Романовых, воспитание Александра завершилось путешествием для ознакомления с Россией и с Европой. Во время путешествия по России в 1937 году, которое длилось порядка 8 месяцев, Александр с наставниками, с воспитателями, свитой посетил 29 губерний. Кстати, первым из Романовых он побывал лично в Сибири, где видел поселенных там декабристов и проникся искренним состраданием к ним. Кстати, это имело практически некий исход. Он ходатайствовал перед отцом императором Николаем о смягчении их участи. Ну вот. И царь сократил в некотором сроке их изгнания. Кстати, за время путешествия по стране, интересный факт приводится в исторической литературе, Цесаревичу было подано 16 тысяч разного рода прошений. Больше года, 38-39, 38-39, длилось путешествие по Европе. Александр посетил Пруссию, Швецию, Данию, немецкие и итальянские герцогства и королевства, Австрию, Голландию, Англию и всюду производил впечатление человека прекрасно воспитанного. Он познакомился с принцессой Марией Гессен-Дарнштадтской, которая в 1941 году стала его женой. В этом браке родились дети, шестеро сыновей, в том числе будущий император Александр III и дочь. Стараясь приобщать цесаревича к управлению страной, Николай назначил его присутствующим в госсовете, затем в комитете министров. С 1946 -го года председателем секретного комитета по крестьянскому делу. Но в эти годы Александр не имел сколь-нибудь критического отношения к политической и государственной программе отца, проявлял полную приверженность существующим порядкам, даже не помышляя в то время еще об освобождении крестьян и либеральных преобразованиях. Он продолжал горячо интересоваться военным делом, продвигался по военной лестнице, повышаясь в чинах, званиях, в должностях, в армии воспринимался как человек храбрый, Честный, порядочный, мужественный. Но участие в госучреждениях было не бесполезным, далеко. Александр обратил внимание на необходимость решения крестьянского вопроса и на ту силу, которая может его решить, созданную и контролируемую царем высшую бюрократию. Дальше этого, очевидно, его рассуждения не шли. Время преобразований еще не наступило. Но вот Крымская война стала печальным итогом. Правление Николая I. 18 февраля 1955 года 58-летний царь умирает, успев сказать: Наследнику: сдаю тебе команду не в том порядке, как желал. Вот, вступая на престол, вступая на престол, Александр намеревался в первые месяцы продолжать политику отца, однако, вскоре внешние обстоятельства это поражение России в Восточной в Крымской войне, заставили нового императора обратиться к назревшим в стране проблемам. Мы уже рассуждали в прошлый раз, когда говорили об итогах, прочевных для России этой войны, что война продемонстрировала экономическую отсталость России, что для многих становилась очевидной возможностью утраты России мирового статуса и скатывания в разряд второстепенных держав, если угодно, в превращение в полуколонии. В общественных кругах бурно обсуждался вопрос об освобождении крепостных, но не только этот печальный исход войны были другие причины заставлявшие верховную власть решиться на отмену крепостного права это, конечно, кризис это кризис феодально-крепостнической системы хозяйства и исчерпавшая себя исчерпавшая себя система крепостничества беспредельный рост барщины оброка Об этом писали и пишут все и тогдашние, и нынешние экономисты, историки, все согласны с этим, усиливали бедственное положение крестьян. Недовольство крестьян выливалось в восстание, ну вот. массовое бегство, то есть очевиден был кризис и дворянства как сословия, и помещичьего хозяйства как формы сельскохозяйственного производства. Это было для мыслящих, по крайней мере, критических, думающих людей того времени того времени совершенно очевидно. Ну вот говоря о говоря о состоянии крестьянства Накануне э, отмены крепостного права нужно сказать о том, что в общем-то помещичий долг государству рос и долг он составлял на 1861 год 425,5 миллионов рублей. То есть почти. почти полмиллиарда, что было, что было колоссальной суммой для того времени. 59% всех крестьян были заложены в различных кредитных учреждениях, в различных банках. Поэтому, конечно, конечно правительству нужно было, нужно было начинать действовать. Ну вот, первые буквально шаги нового императора внушали определенную надежду обществу внушали надежду обществу. Вот уже, когда состоялась коронация, коронационный манифест 26 августа 1856 года э, объявил амнистию декабристам, петрашевцам, участникам польского восстания 30-31 годов, многим другим, э, многим другим, значит, политическим, ссыльным. И это, конечно, было в обществе воспринято, воспринято с энтузиазмом и с одобрением, безусловно. Вот был упразднен вот этот одиозный бутурлинский цензурный комитет. Вот, э, смягчение цензуры, отмена запрета выезда за границу, число выехавших, например, с 856 по 59 год, возросло в 4,5 раза, с 6 до 26 тысяч человек. То есть политика гласности была объявлена. Ну и наконец, и наконец впервые, публично, вот эта знаменитая речь Александра, на обеде у представителей московского дворянства по случаю заключения Парижского мира 30 марта 1956 года, где он впервые официально заявил с высоты трона о том, что лучше отменить, лучше отменить э, крепостничество сверху, нежели чем до, ждать, пока оно само себя отменит снизу. Вот это вот знаменитая речь. где было четко заявлено о необходимости отмены крепостного права самим монархом, самим самодержителем. И уже в 1857 году, в январе 3 числа, был образован секретный комитет для обсуждения мер помещичьих крестьян под председательством князя Орлова. Это был по счету последний, десятый секретный комитет по крестьянскому вопросу. Поначалу на него в обществе не обратили особого внимания. Ну, подумаешь, было там девять, стал еще десятый, еще один очередной комитет. Как и другие, закончится ничем. Да? Тем более, Орлов был крепостником, вевшим десятки тысяч крепостных душ, ну, вот, сотни тысяч гектаров земли, и отнюдь не жаждал, так сказать, что-либо менять. Этот комитет состоял из николаевских становников, вот еще раз повторяю, в большинстве своем убежденных крепостников. Комитет Затягивал дело, затягивал дело, однако нараставшая в социальной стране напряженность заставляла Александра II принимать более действенные меры. 20 ноября 1857 года последовал царский рескрипт генерал-губернатору. Виленской, Ковинской и Гроднинской губернии Назимову об учреждении э, трех губернских комитетов для подготовки местных проектов реформы. А 5 декабря того же, 1957 -го года, последовал аналогичный рескрипт петербургскому генерал-губернатору Игнатьеву. В итоге в 1958 году были открыты э, вот эти вот комитеты по подготовке проектов реформы в 45 губерниях, которые стали разрабатывать эти проекты. В 45 губерниях. Затем подготовка реформы стала более гласной, секретный комитет был 16 февраля 1858 года преобразован, переименован в главный комитет по крестьянскому делу, и вот в этих губернских комитетах развернулась борьба между либеральным меньшинством и крепостническим реакционным большинством, нередко принимавшее острый характер. Летом 1958 года Александр предпринял личную поездку по России, посетил Москву, Владимир. Царь также побывал в Твери, в Вологде, в Костроме, в Ярославле, в Нижнем Новгороде, в Смоленске, в Вильне, где заявлял о своей решимости освободить крестьян и призывал дворян поддержать другие готовившиеся прогрессивные а, значит, преобразования. А, судьбы. Крестьянство решались вот в этих центральных учреждениях, губернских комитетах, готовивших реформу. Само крестьянство было устранено от участия в деле, касавшимся его жизненных интересов. Однако ни помещики, ни правительство не могли не считаться с настроениями крестьян. Вот 4 декабря 1858 года главный комитет принял окончательно отредактированную программу реформы, основная идея которой была в том, что предусматривалось предоставление крестьянам, наделов в собственность посредством выкупа, правительственное содействие в выкупе путем организации кредита, введение крестьянского самоуправления в рамках общины. Эта программа легла в основу разрабатываемого проекта положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Следующим решительным шагом явилось 4 марта 1859 года образование редакционных комиссий в качестве рабочего органа при главном комитете. На них возлагалось рассмотрение материалов, представленных губернскими комитетами, и составление проектов законов об освобождении крестьян. Во главе редакционных комиссий туда входили 38 человек. Это были компетентные, в основном либеральные деятели. В их главе стоял Ростовцев, который последовательно проводил правительственную линию, не поддаваясь влиянию ни справа, ни слева. И пользовался этот ростовцев постоянной поддержкой Александра II. Также большую роль в редукционных комиссиях играл Милютин, один из самых образованных, талантливейших государственных деятелей той Александровской эпохи, который являлся по свидетельству современников правой рукой ростовцева и главным двигателем реформы. Вот. На местах губернские комитеты занимали в целом консервативные позиции, обусловленные корыстными интересами местного дворянства. Большинство губернских комитетов выступало за сохранение на неопределенно длительный срок временно обязанного состояния крестьян. Вот. Но редакционные комиссии, надо отдать им должны, отдать им честь, не пошли навстречу этим притязаниям. Наконец, 10 октября 1960 года редакционные комиссии завершили свою работу, и проект положений поступил в главный комитет по крестьянскому делу, где он обсуждался до 14 января 1961 года. Здесь проект подвергся изменениям в пользу помещиков. Вот, Кое-где были понижены нормы крестьянских наделов, увеличен оброк в местностях, имеющих особые промышленные выгоды. И, наконец, 28 января 1961 года. Проект поступил на рассмотрение последней в государстве в империи инстанции – Государственного Совета. Открывая его первое заседание, Александр II указал на необходимость скорейшего решения крестьянского дела. Царь в своей энергичной речи заявил, что всякое дальнейшее примедление может быть пагубно для государства. «Я надеюсь, господа», – сказал самодержец, – «что при рассмотрении проектов, представленных в Государственном Совете, вы убедились, что все, что можно было сделать для ограждения выгод помещиков, сделано». Правда, по предложению крупного землевладельца князя Гагалина, также еще был включен пункт о праве помещиков предоставлять крестьянам, правда, по соглашению с ними, сразу в собственность и бесплатно в дар четверть на дело. Предполагалось, что перспектива получения хотя и мизерного, но и бесплатного отдела при ликвидации сразу всех обязательств перед помещиком привлечет крестьян, а самому помещику даст возможность сохранить в своих руках максимум земельных угодий и обеспечить его дешевой рабочей силой. Наконец, 16 февраля, 16 февраля 1861 года, 61 года Проект положения крестьянах, выходящих из крепостной зависимости, был передан на рассмотрение императора. И дата была подобрана для подписания, его вовсе не случайно, 19 февраля, это была шестая годовщина вступления Александра II на престол. И вот в этот день был подписан и сам манифест, возвещавший об освобождении крестьян от крепостной зависимости, текст которого был написан московским митрополитом Филаретом вот. Так в такой пышной форме он был составлен. В тот же день были подписаны еще 23 документа. 23 документа, регламентирующие вот, так сказать, выход крестьян из этой крепостной неволи. Тогда же в тот день, 19 числа, был создан Главный комитет об устройстве сельского состояния, который заменил собой Главный комитет по крестьянскому делу. И был призван вот, осуществлять... «Высшее наблюдение за введением в действие положений 19 февраля». Манифест читался крестьянам с 5 марта по 2 апреля 1961 года. Итак, что же за основные какие содержания положений от 19 февраля 1961 года? Действие этих законодательных актов распространялось на 45 губерний, в манифесте объявлялось, что крестьяне в течение еще двух лет, до 19 февраля 1963 года, срок введения в действие положения были обязаны отбывать, хотя и в несколько измененном, усеченном виде, по сути дела, те же самые повидности, что и при, при крепостном праве. Отменялись лишь особо ненавистные крестьянам так называемые добавочные сборы натуры яйцами, там, я не знаю, маслом, льном э, и так далее, холстами, шерстью, грибами. Вот. Обычно вся тяжесть этих поборов, как отмечали современники, ложилась на женщин, поэтому их отмену крестьяне метко окрестили бабьей волей. Кроме того, помещикам запрещалось переводить крестьян в дворовые, а оброчных на барщину. В барщинах имениях размеры барщины сокращались где-то со 135-140 дней до 70 дней в год. То есть, вот это, так сказать... Так называемое, временно обязанное положение. По этому манифесту крестьяне получали личную свободу. Личную свободу. А теперь бывший раб, по сути, 22,5 миллиона крепостных. 22,5 миллиона. Теперь эти бывшие рабы. Получили возможность свободно распоряжаться своей личностью, они получили имущественные и гражданские права, они могли выступать в суде, заключать разного рода сделки имущественные и гражданские, открывать торговые и промышленные заведения, переходить в другие сословия. Все это, конечно, создавало, открывало шлюзы для крестьянского предпринимательства, раскрепощало крестьян нравственно, способствовало складыванию рынка рабочей силы. Предусматривалось ввести в действие крестьянское общественное самоуправление. То есть вводились сельские и волосные органы управления. Первой ячейкой являлось сельское общество, которое до этого составляло имение помещика. Оно могло состоять из одного или нескольких селений, или части селения. Это сельское общество, общество или общину, как хотите, объединяли общие хозяйственные интересы, общие угодья, общие обязательства перед помещиком. Сельское управление состояло из сельского схода, представленного всеми дворохозяемами, старости, его помощника и сборщика податей. Все они избирались на три года. Кроме того, нанимался сельский писарь, назначался смотритель запасов хлебного магазина, лесные и полевые сторожа. На сельском сходе избирались представители на волосной сход из расчета один человек от 10 дворов. К участию в работе сельского схода не допускались дворохозяева, находившиеся под следствием и судом, отданные под надзор общества, а также выкупившие досрочно свои наделы и тем самым выделившиеся из общины. Сельский сход – Ведал вопросами общинного землепользования, рассладкой государственных, земских повинностей, имел право удалять из общества вредных и порочных членов, устранять от участия в сходе на три года тех, кто совершил какие-либо проступки. Решения схода имели законную силу, если за них высказывалось большинство, более половины присутствовавших на сходе. И вот несколько таких смежных сельских обществ, где могло числиться от 300 до 2000 крестьян мужского пола, составляли волость. То есть вот что такое волость. Совокупность нескольких сельских обществ. Волость. Всего было создано после 1961 года 8750 таких волостей. 8750. Волостой сход выбирал на три года волостного старшину, его помощников и волостной суд в составе от 4 до 12 судей. Этот волостной сход также ведал раскладкой повинностей, составлением и проверкой рекрутских списков, очередностью рекрутской повинности. При рассмотрении рекрутских дел на сходе присутствовали назначаемые в рекруты юноши и их родители. Также этот сход следил за порядком и благочением. Задерживал бродяг, дезертиров, вообще подозрительных лиц, пресекал ложные слухи. Кроме того, Волостной суд рассматривал крестьянские имущественные тяжбы, если размер претензий не превышал 100 рублей. И дела по маловажным проступкам, руководствуясь нормами обычного права. Он мог приговорить к шести дням так называемых общественных работ, к штрафу до 3 рублей, к содержанию в холодной так называемой избе до 7 дней или наказанию до 20 ударов розгами. Все дела велись устно, лишь вынесенные приговоры записывались в так называемую книгу решений волосного суда. Но сельские старосты и волосные старшины обязаны были при этом беспрекословно выполнять все требования представителей установленных властей, то есть мирового посредника, судебного следователя, чинов полиции. Большое значение в проведении в жизнь крестьянской реформы на местах имел созданный летом тогда же, 1961 года институт так называемых мировых посредников, на которых были возложены многочисленные посреднические и административные функции. Например, проверку утверждение и введение уставных грамот это были документы, которые определяли по реформенные повидности и поземельные отношения крестьян с помещиками. Удостоверение выкупных актов при переходе крестьян на выкуп, разбор споров между крестьянами и помещиками, утверждение в должности сельских старост, волосных старшин, надзор за органами крестьянского управления, вот. мировых посредников назначал Сенат из местных потомственных дворян-землевладельцев по представлению губернаторов и совместно губернских предводителей дворянства. Всего их было назначено за годы реформы 1714. 1714 посредников. Мировые посредники были подчинены уездному съезду мировых посредников, а мировой съезд губернскому по крестьянским делам присутствовал. То есть вот структура, вот эта вертикаль, да? Мировые посредники, съезд мировых посредников и венчала всю эту вертикаль вот эту лестницу, да, губернская по крестьянским делам присутствие. Но закон предоставлял относительную самостоятельность мировым посредникам и независимость их от, от местной администрации. Мировые посредники были призваны проводить правительственную линию, то есть учитывать прежде всего государственный интерес, пресекать корыстные поползновения откровенных крепостников и требовать от них строго придерживаться рамок закона. На практике, на практике мировые посредники в своем большинстве, конечно же, что отмечали современники, не были некими беспристрастными примирителями, да, разногласий между крестьянами и помещиками. Нет, будучи сами помещиками, мировые посредники защищали в первую очередь так сказать, помещичьи интересы, порой шли даже на нарушение закона. Но это не отменяет того, что среди мировых посредников были и представители либерально-оппозиционного дворянства критиковавшие грабительские условия реформы 1961 года и выступавшие за дальнейшие преобразования в стране. Наиболее либеральным был состав мировых посредников, избранных на первое трехлетие 1961-1964 года, так называемые «мировые посредники первого призыва». Среди них были декабристы, Розен, Свистунов, Назимов, петрошевцы Кашкин, Спешнев, писатель Лев Толстой, известный хирург Пирогов. Немало и других мировых посредников, Добросовестно исполняли свой долг, придерживаясь рамок закона, за что навлекали на себя гнев местных э, помещиков, крепостников. Однако вскоре такие мировые посредники, будучи слишком неугодными, слишком строптивыми для властей, были либо удалены со своих должностей, либо сами были принуждены подать подставку. Конечно, центральное место в реформе занимал вопрос о земле. Земля. Изданный закон исходил из принципа признания за помещиками права собственности на всю землю в их имени, в том числе на крестьянскую надельную, а крестьяне объявлялись лишь, обратите внимание, пользователями своих наделов, обязанными отбывать за них установленные положениями повинности, оброк или барщин. Чтобы стать собственником своей надельной земли, крестьянин должен был выкупить ее у помещика. Во время подготовки реформы, как уже отмечалось выше, был однозначно отвергнут принцип безземельного освобождения крестьян, потому что полное обездемеливание крестьян было экономически невыгодной и, кроме того, социально опасной мерой. Решая помещиков и государство возможности получать прежние доходы с крестьян, оно создало бы массу безземельного крестьянства и тем самым могло бы вызвать весьма опасное крестьянское восстание. На это указывали в своих письмах и помещики, и представители местной власти и полиция, вот, правительство не могло не считаться с тем, что требование предоставления земли выдвинулось на первое место в крестьянском движении вот, предреформенных лет. Но, если полное обезземеливание крестьян в силу указанных соображений было невозможно, то и наделение их достаточным количеством земли, которое поставило бы крестьян в независимое экономическое положение от помещиков, тоже было невыгодно. Поэтому, Разработчики закона определили такие нормы надела, сознательно определили которые из-за их недостаточности привязали бы крестьянское хозяйство к помещущему путем неизбежной для него аренды земли у своего бывшего болевания. Отсюда явились на свет пресловутые отрезки от крестьянских наделов, составлявшие в среднем по стране порядка 20% 20%. Значит, 20 Земли. А в некоторых губерниях они достигали 30-40% от дореформенных наделов. Поэтому при определении норм крестьянских наделов учитывались местные особенности природных и экономических условий. Исходя из этого, вся территория Европейской России была поделена реформаторами на три полосы. Три зоны. Нечерноземную, черноземную и степную. А полосы, в свою очередь, делились на местности. По 10-15 местностей в каждой полосе. В нечерноземные и черноземные полосы устанавливались высшие и низшие, то есть одна треть высшей нормы на делах. А в степной одна, так называемая указная норма. Закон предусматривал отрезку от крестьянского надела в пользу помещика, вот если, повторяю, дореформенные его размеры превышали высшую или указанную или указную норму, и прирезку, если он не достигал низшей нормы. Вот разрыв между высшей и низшей нормами в три раза приводил на практике к тому, что отрезки стали правилом, а прирезки исключением. То есть было отрезано помещиками, повторю, 20% 1 5 крестьянской земли, принадлежавшей им до реформы. То есть у 60 порядка 5% крестьян были произведены отрезки, а прирезка коснулась по разным данным от 3 до 15% крестьян. Но тяжесть отрезков для крестьян заключалась не только в их размерах. Особое значение имело то, какие земли попадали в отрезки. Хотя законом было запрещено отрезать пахотные земли, но получалось так, что крестьяне лишались наиболее необходимых им угодий – лугов, выгонов, водопоев, без которых было невозможно нормальное, полноценное ведение хозяйства. Крестьянин был вынужден арендовать у помещиков вот эти отрезные земли. Отрезки превратились, по сути дела, таким образом – в руках помещиков весьма эффективное средство нажиманы на крестьян и стали базисом отработочной системы ведения помещичьего хозяйства. Вот что произошло. Землевладение крестьян было утеснено. Не только отрезками, но и через полосицы так называемые. Лишением крестьян лесных угодий, лес включался в крестьянские надел лишь в некоторых северных губернах. Закон предоставлял помещикам право переносить крестьянские усадьбы с одного места на другое, а до перехода крестьян на выкуп обменивать их, э, их наделы на свою землю. Если на крестьянском наделе открывались какие-нибудь полезные ископаемые, или эта земля оказывалась необходимой помещику для его хозяйственных нужд. Таким образом, крестьянин, получив надел, еще вовсе не становился в тот же момент его, так сказать, полноправным, полноправным э, собственником. Наиболее обделенными оказались так называемые крестьяне-дарственники, получившие дарственные, нищенские, как их называли, сиротские наделы. Дарственников таких было 461 тысяча. Крестьян мужского пола, которые вот получали этот четвертной надел безвозмездно, одну четверть, 25% от своего прежнего надела, отказываясь так сказать, на все, от, от всяких прочих притязаний на свой бывший надел. Вот 461 тысяча э, крестьян. В дар им было предоставлено 485 тысяч десятин. В среднем 1,05 сотых десятины на душу. Против 3,3 десятин для остальных крестьян. Вот можете судить сами, да? Более трех четвертей дарственников находилось в южных степных, поволжских и центрально черноземных губерниях. По закону помещик не мог принудить крестьянина взять дарственный надел, но нередко крестьяне оказывались поставленными в такие, по сути, условия, когда они были вынуждены соглашаться на дарственный надел. И когда э и даже требовали его. По сути, вот такие были условия. Вообще, стремление перейти вот на этот дар проявлялось преимущественно в слабо заселенных многоземельных губерниях, главным образом в первые годы проведения реформы, когда здесь рыночные и арендные цены на землю были сравнительно невелики получению дарственного надела особенно стремилась небольшая группа зажиточных крестьян, имевших денежные средства для, для покупки земли на стороне и желавшая наладить свое предпринимательское хозяйство на собственной покупной земле. Большинство же дарственников, согласившихся на бесплатный небольшой надел, просчитались и оказались в крайне бедственном в итоге, в последствии положения. Но это станет понятно позже. В итоге 10 миллионов душ мужского пола, бывших помещичьих крестьян, Внимание, его цифра, получили 33,7 миллиона десятин земли. А помещики сохранили за собой землю в 2,5 раза превосходящую по размерам крестьянскую надельную. 1,3 миллиона, то есть 1,3 тысяч душ мужского пола, все дворовые, часть дарственников, крестьян мелкопоместных владельцев фактически оказались безземельными. Наделение крестьян землей носило принудительный характер. Помещик обязывался предоставить крестьянину надел, а крестьянин обязывался взять его. По закону, после 70-го года, крестьянин мог отказаться от надела, но право отказа от надела по истечении этого срока было обставлено условиями, сводившими его, по сути, на нет. Крестьянин должен был полностью рассчитаться со всеми подутями, повинностями, включая рекрутскую, Поэтому правом отказа от надела после 70 -го года смогли воспользоваться лишь, ну действительно, капля в море. 9300 человек мужского пола. Это очень мало. 9300 человек. Закон предусматривал до перехода крестьян на выкуп, то есть на период их временно обязанного состояния, так называемое временно обязанное состояние отбывание ими за предоставленную землю повидности в виде барщины или оброка. Размеры того и другого фиксировались в законе, и государство следило, чтобы помещики не злоупотребляли и не превышали эти нормы. Для барщинах крестьян устанавливалась единая норма рабочих дней 40 мужских и 30 женских за один душевой надел. При барщинах работах Устанавливалась срочная система, определенный объем работ, то есть урок, который крестьянин должен был выполнить в течение рабочего дня. Но все это было, барщина была очень неэффективной, и помещики стремились всеми средствами переводить крестьян на оброк. На оброк. В связи с этим, за сравнительно короткое время, за два года, 61-63 годы, удельный вес барщиных крестьян сократился. Более чем в два раза. Судите сами. С 71 до 33%. Размеры оброка также определялись в зависимости от промысловых и торговых выгод крестьян. Закон устанавливал следующие нормы оброка. За высший надел в промышленных губерниях 10 рублей в год. В имениях, находившихся в пределах 25 верст от Москвы и Петербурга, 12 рублей. А в остальных губерниях 8-9 рублей с души мужского пола. По закону нельзя было повышать размеры оброка выше реформы если не увеличивался земельный надел. Однако, вот закон не предусматривал уменьшение оброка в связи с сокращением надела. В результате отрезки от крестьянского надела происходило фактическое увеличение оброка в расчете на одну десятину. Ну и наконец... Завершающим этапом крестьянской реформы была выкупная операция, перевод на выкуп. Ну вот, например, в девяти губерниях Литвы, Белоруссии, Правобережной Украины правительство в 1963 году сразу перевело крестьян на обязательный выкуп и сделало им ряд существенных уступов. Потому что только что закончилось вот это польское восстание 63-64 годов. Нужно было как-то усмирить, утихомирить вот эти западные губернии. Поэтому тут сочли возможно, лавировать, пош... пойти на уступки. Да? Были возвращены отрезанные от надела в земли и в среднем на 20% снижены поверхности. Это были серьезные уступки. Ну вот. То есть привлечь на свою сторону хотело царское правительство литовское, белорусское, украинское крестьянство в борьбе со шляхтой польской. Да? Внести успокоение в крестьянскую среду. Иначе обстояло дело в остальных 36 великорусских, малороссийских, новороссийских губерниях. Здесь перевод на выкуп затянулся на два с лишним десятилетия. И только Александр III, уже 28 декабря 1881 года, издал положение, предусматривавшее обязательный перевод оставшихся еще на временно обязанном положении крестьян на обязательный выкуп, начиная с 1 января 1883 года. одновременно Этим же указом Александра III от 28 декабря 1981 года был принят, было принято решение о снизить на 12% выкупные платежи с крестьян, ранее уже перешедших на выкуп. Было отменено взимание накопившихся недоимок по выкупным платежам. Например, когда Александр III вступал на престол, по случаю его коронации, манифестом от 26 мая 1883 года, 40 миллионов рублей недоимок прошлых лет с крестьянства были сброшены. Правительство милости, так сказать, в качестве царской милости их как бы аннулировало. Вот к 1981 году временно обязанных крестьян оставалось 15%. Перевод их на выкуп был завершен в 1995 году. В итоге к 1 января 1995 -го года... На выкуп было переведено 9 миллионов 159 тысяч душ мужского пола крестьян в местностях с общинным землевладением и 110 тысяч домохозяев с подворным землевладением. При переходе на выкуп крестьянин стал именоваться крестьянин-собственник. Вот такое воскопарное название. Да? Крестьянин-собственник. Не иначе. Реально же, реально, собственником он становился только тогда, когда мог внести всю выкупную сумму за надел. Причем во многих губерниях, во всех 36 губерниях, не западных, земля принадлежала не лично крестьянскому двору, а общине. И пользоваться ей он мог с согласия общины. Выход выход из общины был крайне затруднен. Впоследствии указом Александра III 14 декабря 1893 года он был вовсе запрещен. Причем интересно, что вот Это выкупная операция. В основу выкупа была положена реальная рыночная цена земли, а еще крестьяне выкупали не просто землю. Это давно уже обратили внимание историки. Крестьяне выкупали свою свободу. За свою свободу платили они. Феодальные повинности выкупали, да? Свободу свою. Платили помещикам за утрату крепостного труда. Там была очень сложная это, вот, выкупная операция путем так называемой капитализации оброка. Годовой оброк приравнивали к 6% с капитала, на, там, который так сказать, начислялся по вкладам значит, в банк. Вот, то есть это очень сложная операция, там, математические вычисления. Я не буду сейчас их касаться. Для нас главное не это. Не это для нас главное понять. Для нас сейчас главное понять другое. Кстати, дело выкупной операции взяло на себя государство. Для этого в 1961 году при Минфине было создано главное выкупное учреждение. Для нас надо понять другое. Что рыночная цена, отведенная в надел крестьянам земли, равнялась 648 миллионов рублей. А выкупная сумма за нее 800 тысяч. 67 миллионов. То есть крестьяне должны были выплатить на 220, по сути, миллионов рублей больше рыночной цены земли. Вот. А всего, по официальным данным, пока шла эта выкупная операция за 45 лет с 862 по 907 год до отмены, момента отмены выкупных платежей, бывшие помещичьи крестьяне выплатили казне 1 миллиард 540 миллионов 600 тысяч рублей. И еще выплатили самим помещикам за период своего временно обязанного положения 527 миллионов. Вот и считайте. То есть более 2 миллиардов при рыночной цене всего-то 648 миллионов. Вот что нужно вам понимать об этом самом выкупе. Ну и конечно, крестьяне никак не могли поверить, что это и есть, это и есть та самая реформа. Это и есть та самая реформа, которую они ждали, распространялись слухи, что их обманули, что это дано, что манифест подложный, что дана неполная воля. Например, в 1861 году было зафиксировано 1860 крестьянских волнений. Половина из них усмирялась с помощью воинских команд. Вот, наибольший размах крестьянское движение приняло в Поволжье, в центрально-черноземных губерниях, на Украине. Большой общественный резонанс в стране вызвали восстание в начале апреля 1861 года в селе Бездна и в селе кондеевка соответственно, Казанская и Пензенская губерния. В них приняли участие десятки тысяч крестьян. Например, вот, ну вот восстания в Бездне и Кандеевке закончились расстрелами восставших. Сотни крестьян были убиты и ранены. Руководитель восстания в селе Бездна Антон Петров, который по-своему толковал вот этот царский манифест, уверял, что помещики дали другой манифест, что настоящий манифест, вот он будет как раз через два года, 19 февраля 63 го Надо ждать его, а пока не платить там помещикам никаких ни оброков, ни выкупов. Вот он был предан военному суду и расстрелян. В 1962 году 844 восстания фиксируются. 450 из них усмирены с помощью военных команд. Александр II, когда вот ему, например, доложили о расстреле крестьян в селе Бездна и о казни Антона Петрова, наложил резолюцию весьма примечательную. Конечно, печально, что так получилось, пишет он царь, но, но по-иному, видимо, иначе нельзя было. Вот резолюция Александра II. Иначе нельзя было. Александр II посетил Крым осенью 1962 года и заявил крымским крестьянам, что дана вот та воля, которая есть, и никакой другой воли, кроме той, которая дана, не будет. Никакой другой воли не будет. Проводились также реформы в удельной и в государственной деревне. Например, в 1858 году Значит, Было положено начало реформ в удельные деревне, то есть удельные крестьяне, принадлежавшие царской семье. Их насчитывалось около 2 миллионов человек обоего пола, проживавших в 27 губерниях. Вот последовал указ 20 июня 1858 года. Удельные крестьяне получили личную свободу. Вот. Положением от 26 июня 1963 года определялось их подземельное устройство, повинности, проведение выкупной операции, организация самоуправления и так далее. В течение двух лет, до 1965 года, все удельные крестьяне фактически были переведены на выкуп. Вообще, следует признать, следует признать что положение удельных крестьян было, конечно, в целом лучше, чем частновладельческих. Вот. Не было таких больших отрезков. Если у частновладельческих отрезки от прежних наделов составили, помните, мы говорили, 20% то у удельных всего 3,5%. Они, конечно, получили и в среднем на одну тушу мужского пола и больше десятин. Если частно крестьяны 3,3 десятины, то э, удельные 4,9% десятых, 5 десяти, то есть в полтора раза больше, да, чем бывшие помещичьи э, крестьяне. Но и у них, и у удельных крестьян, цена выкупаемой земли была завышена по сравнению с рыночной. Это также имело место. Была проведена огромная реформа и в государственной деревне, безусловно, в государственной деревне, где насчитывалось 19 миллионов человек обоего пола. 24 ноября 1961 был издан закон о поземельном устройстве государственных крестьян Сельские общества сохраняли земли, находившиеся в их пользовании, но не свыше 80 десятин на одну душу мужского пола, в малоземельных и 15 десятин в многоземельных губерниях. Землепользование каждого сельского общества фиксировалось в особых документах, владенных записях, <coughs> подобных уставным грамотам для помещичьих крестьян. К 1966 году аграрная реформа вот эта, в государственной деревне была закончена. Была закончена. И здесь были проблемы, были конфликты крестьян с казной. Например, наделы государственных крестьян в центрально-промышленных губерниях сократились на 10%, а в северных на 44% по сравнению с дореформенным периодом. Но вместе с тем надо отметить, что в 12 центральных и средневолжских губерниях была произведена прирезка к наделам. В среднем госкрестьяне получили на душу мужского пола 5,7 десятин земли. конечно, больше, чем удельные и, конечно же, больше, чем частновладельческие. Но, но один нюанс, обратите внимание. Земля эта признавалась собственностью казны, а крестьяне всего лишь ее пользователи. Выкуп этих наделок был произведен через 20 лет, уже по закону Александра III, от 12 июня 1886 года. При этом выкупные платежи, которые крестьяне государственные были обязаны вносить за эту землю, выросли по сравнению с прежней оброчной побитью за нее на 45%. Государство мотивировало, например, это... Повышение возросшей рыночной ценой земли. Вот так обстояли дела в государственной деревне. Шла отмена крепостного права также в национальных окраинах России. В 64 году оно было отменено в шести губерниях Закавказье. Свободу получили 506 тысяч душ крепостных обоего пола. 13 октября 64 -го года было издано положение об отмене крепостного права в Тифлисской губернии. А через год, в 65 году, оно было распространено на Западную Грузию, то есть в Кутаиси. А 1 декабря 66 -го на Менгрелию. И здесь грузинские крестьяне, потеряли 20% своей прежней надельной земли. <coughs> в 70-м году крепостное право отменено в Абхазии. В 71-м году в Сванетии. Но надо признать, что христиане здесь получали до, сети, до, до 7 десятин земли на двор. До 7 Это больше, чем, например, в Центральной России. В 70-м году отменили крепостное право в Армении и а, в Азербайджане. <coughs> вот, но Вот что касается Закавказья, то здесь, особенность была, затянулся перевод на выкуп помещичьих крестьян, вплоть до революции 1917 года. И даже в 1917 году на временно обязанном положении в Закавказье еще оставалось 55% крестьян. Итак, значение реформы. Значении реформы, отмены крепостного права. Ну, говоря, как метко выразился Некрасов Николай Алексеевич, она ударила одним концом по барину, другим по мужику. И действительно, являясь, в общем-то, грабительской по отношению к крестьянам, она в известной мере ущемляла и экономические интересы помещиков. Личное освобождение крестьянства ликвидировало монополию помещиков на эксплуатацию дорого крепостного труда. Реформа заставила отдать крестьянам собственность их надельную землю. Велико было нравственное, моральное потрясение бар, господ, да, привыкших бесконтрольно, как с котом, как овцами, там, свиньями, не знаю, да, быками, распоряжаться судьбами и даже жизнью своих крепостных душ. Поэтому подавляющее большинство помещиков в 1961 году встретило реформу с раздражением, надеясь, что изданный закон будет изменен на, в желаемом для них, так сказать, <coughs> духе. Посыпались жалобы помещиков, наградящие им разорении и помесяча, вот это, если угодно, фронта нашла свое выражение в начале 62 года в том, что дворянские губернские собрания, стали, на них стали открыто публично раздаваться голоса против нарушения священной дворянской собственности. Правда, правительство оставалось непоколебимым. Безусловно, крестьянская реформа 61 года, даже несмотря на свою непоследовательность, свою противоречивость, явилась в конечном итоге, важным историческим актом прогрессивного значения. Она стала переломным моментом, гранью между Россией феодально-крепостнической и Россией свободного предпринимательства, создав необходимые условия для утверждения капитализма в стране. Еще раз повторю, вот величие Александра II, что он, наступив, что называется, на горло собственной песни своим прежним убеждением, осознал бесперспективность, тупиковость, Сохранение в стране вот этого одиозного пережитка темного феодализма. Вот этих темных веков феодализма. И приложил все усилия к тому, чтобы этот пережиток, это крепостничество сломать. И он, царь, добился своего. И этим пошел в историю. Как именно Освободитель. Александр Освободитель. Затем последовали другие великие реформы в области местного управления. Суда, образования, цензуры, финансов, военного дела, церковного управления городского управления. Вот об этих реформах 60-х-70-х годов я планирую далее поговорить в нашем, в нашей следующей лекции, в следующей части этих наших лекций.